Двенадцать охотников. Жил на свете королевич, у которого была невеста, и он ту невесту очень любил. Когда он как-то сидел у невесты и был доволен и весел, пришла к нему весть, что отец его болен и при смерти, а перед кончиною желает его повидать. Тогда сказал он своей милой, «Мне надо уехать» и тебя на время покинуть. Так вот, возьми на память обо мне колечко. Как я буду королем, так опять к тебе приеду, и тебя с собой увезу». И уехал, и когда прибыл к отцу, то застал его на смертном одре при последнем издыхании. Тот и сказал ему, «Милый сын, я хотел еще раз повидать тебя перед смертью. Обещай мне, что изберешь невесту по моему желанию» и указал ему на одну королевну, которую назначил ему в супруге. Сын был так озадачен, что и опомниться не успел, и прямо сказал, «Дорогой батюшка, ваша воля будет выполнена». И после этого король закрыл глаза и умер. Когда прошло время печали после кончины короля, королевич должен был выполнить данное ему обещание и послал сватов к той королевне, на которую указал ему отец перед кончиной, и сватовство его было принято ее родителями. Об этом услышала первая невеста королевича и так стала сокрушаться о его неверности, что почти извелась от тоски. Вот и спросил у нее отец, «Дитятка, милая, что ты так печалишься? Ведь стоит только тебе захотеть чего-нибудь, и все будет исполнено по твоему желанию». Королевна призадумалась и сказала, «Милый батюшка, мне нужны одиннадцать девушек, вполне схожих со мною и лицом, и ростом, и всей внешностью». Король сказал, «Если это возможно, твое желание должно быть исполнено» и приказал во всем царстве так долго разыскивать, что, наконец-таки, подыскали одиннадцать девушек, вполне схожих с королевную и лицом, и ростом, и всею внешностью. Когда они были приведены к королевне, та приказала сшить двенадцать охотничьих одежд, совершенно одинаковых, и нарядила в те одежды одиннадцать девушек, и сама надела на себя двенадцатую, такую же точно. Затем она простилась с отцом, Поехала из родительского дома и направилась вместе со своей свитою ко двору бывшего жениха, которого она так крепко любила. Она спросила у него, не нужны ли ему охотники, и не может ли он их всех разом принять на службу. Король поглядел на нее и не узнал. Но так как все это были такие красивые, бравые ребята, то король согласился всех принять на службу, и таким образом все двенадцать девушек поступили к королю в егеря. Но у короля был в доме лев, и предиковинный ему было известно все скрытое и тайное. Вот он однажды вечером и говорит королю, «Ты небось думаешь, что к тебе поступило на службу двенадцать егерей?» «Ну да». — Конечно, двенадцать егерей, — отвечал король. — Ну, так я тебе скажу, что ты ошибаешься, — сказал лев. — Это у тебя не двенадцать егерей, а двенадцать девушек. Быть не может, как ты мне это докажешь? — О, очень просто, — сказал лев. — Вот велико у тебя в передней рассыпать по полу горох. Так и сам сейчас увидишь, правду ли я говорю. Ведь мужчины-то ступают на ногу твердо и когда пойдут по гороху, ни одна горошинка не сдвинется. А девицы-то ступают нежненько, словно скользят, либо перепархивают. Вот горох-то у них под ногами и раскатывается. Понравился королю совет, и велел он у себя в передний горох рассыпать. Но у короля был слуга, который дружил с охотниками, И как только узнал, что им предстояло выдержать испытания, пошел к ним, пересказал им все, что против них затеяно, и добавил, «Лев хочет доказать королю, что вы девушки». Поблагодарила его королевна и потом сказала своим товаркам, «Сделайте над собой усилия и ступайте на горох покрепче». Когда же на другое утро король позвал к себе своих двенадцать егерей, то они так твердо прошли по гороху, и поступь у них была такая веская и уверенная, что ни одна горошинка с места не двинулась и не покатилась. Когда они удалились, король сказал льву, «Ты меня обманул! Поступь у них молодецкая!» Потому что они знали о затеянном нами испытании и сделали над собою некоторое усилие. «А вот ты вели поставить в передней двенадцать самопрялок», ты и увидишь, что они тотчас к ним подойдут и обрадуются им, не то что мужчины. Понравился королю совет, и велел он поставить самопрялки в прихожей. Но слуга, который к егерям относился честно, пошел к ним и открыл затею короля. Тогда королевна, наедине со своими одиннадцатью товарками, сказала, «Смотрите, поостерегитесь, и, проходя мимо самопрялок, даже не оглядывайтесь на них». И вот, когда на другое утро король приказал позвать к себе своих двенадцать егерей, то они, проходя через прихожую, даже и взглядом самопрялки не удостоили. Король и сказал льву, «Вот видишь, ты опять не солгал. Мои егеря — мужчины, они на самопрялки ни разу не глянули». «Они знали, что самопрялки поставлены им для испытания», — сказал лев, — «а потому нарочно не глянули». Но с той поры король потерял ко льву всякое доверие. Двенадцать егерей постоянно сопровождали короля на охоту, и он, чем дальше, тем больше к ним привязывался. Вот однажды во время охоты пришла к королю весть о том, что невеста его уже в дороге. Когда первая невеста это услышала, ей так было больно, что у нее сердце надорвалось от горя, и она без чувств пала на земь. Король подумал, что с его любимым егерем приключился какой-нибудь недуг, и он, желая помочь ему, подбежал и поспешил снять с его руки перчатку. Тут он заметил кольцо, которое когда-то дал своей первой невесте на память, и, глянув ей в лицо, тотчас узнал ее. Он так был растроган, что поцеловал ее и сказал «Ты моя, а я твой, и никто в мире нас разлучить не может» а к другой невесте послал гонца и просил через него, чтобы она вернулась в свое королевство, потому что у него уже есть супруга, а кто старый ключ разыщет, тому уж не нужен новый. Затем была отпразднована свадьба, и при этом случае лев опять вошел к королю в милость, потому что все же оказалась его правда.